Больше всего на свете я хотел бы увидеть этих ребят. И футбольный мяч у стен монастыря. Мне безразлично, как это называется. Телепортация, иллюзия, или даже путешествие во времени. Это, возможно, сестра права. И я смогу. Отправить ошибку и доиграть матч честно. Пасмурный день, у монастыря не души, и трава, трава, как тогда. Странный порыв теплого ветра, а трава не шелохнется. Пробился сквозь облака закатный луч, Знакомое мне ожидание несказанного, неповторимого. Впрочем, вот они появились. Трое, четверо, еще четверо. И тот мальчуган. У него в руках мяч. Я срываюсь с места легко, стремительно, по-мальчишески. Передо мной сквер. Справа предзакатное солнце. Облака вдруг исчезли. Чистый багряный свет. Третий тайм. Еще одна запись в дневнике. Необыкновенно стремительный полет над тайгой. В вечернем небе над пеленой облаков яркие, как радуга, полосы. Следы заката. Полуявь, полусонт. Но главное помнится так ясно, что и сейчас вижу глаза ее на фоне распадка с белыми цветами. Удивительно это. а За 8 часов полета я пересек почти половину земных меридианов. Быть может, для того, чтобы оказаться у них на планете, потребовалось бы времени даже меньше. Пусть так, но я не согласен. Я все же не променяю рейс в город моего детства на гиперпространственный и безвозвратный полет в окрестность Магелланова облака или в любую иную окрестность. Был ясный день. В долине реки Уптар на россыпях серой гальки свели заросли кипрея в рост человека. Через полчаса автомобильной езды На взгорье показались знакомые дома. Я попросил шофера проехать к бухте по старым улицам, но мы так и не смогли приблизиться к морю. Улочки узкие, с неповторимым обликом, деревянные дома залиты солнцем, за деревянными изгородями дикие цветы, багульник Альха. Спустился к бухте, разделся, вошел в воду. Начался отлив шёл по сверкающим лужам, добрался до большой воды, поплыл. Тело обожгло студёными струями отлива. Нырнул, открыл глаза, рассматривая морских ежей, рыбьи стаи, в атаке раков, отшельников. Вынырнул и поплыл к отвесному обрыву, где у подошвы сопки обнажилась полоса светлого песка. Потом развел костер и грелся, сидя у огня, пока солнце не упало на гористый мыс. И, возвращаясь в город, я вспомнил ее. Вот как все произошло. Примерно через час после отлета из Москвы я задремал. А вдруг во сне зародилась необъяснимая тревога, словно кто-то преследовал меня. Я проснулся. В салоне тускло горели крохотные лампочки. Сосед слева спал, накрывшись газетой, и похрапывал во сне. Тревога улетучилась. Я нажал кнопку, стюардесса принесла минеральную воду. Я поблагодарил ее и откинулся в кресле. Но спать расхотелось. Вдруг я увидел дедом с моим креслом женщину.